Глава восьмая. Вулканический лес. С полным зарядом авто едет быстро. Добираемся до станции Синдер-Сити. Здесь покрытие дороги кончается. Прошу Нио остановиться. Так далеко никогда не забредала и теперь гложет любопытство. Температура в лесу ниже, чем в городе. Изо рта выдыхается облачко пара. Здесь тяжело дышится. Пыль забивает нос и рот. Хочется кашлять. Пейзаж мрачный, мёртвый. Макушки кривых деревьев опалены ржавчиной и присыпаны пеплом. Под ногами разливается ломкая медь, такая же хрупкая, как подверженный усталости металл. Снег в траве лежит белыми проблешинами. Большие камни выглядят как куча аккуратно уложенного и застывшего пепла. Серые хлопья витают в воздухе, медленно планируют на бурую листву, Но вихри сирен поднимают их и кружат в бесконечном круговороте. В просвете между деревьями шапки сугробов. Воздух непрозрачный, небо хмурое, ничего не разглядеть. Там царство хлада, неизвестности и смерти. Подхожу к снегу медленно, как к опасному врагу. Присаживаюсь и простираю ладонь. В нос заплывает запах прелой листвы. Тонкая струйка холода поднимается, окутывая руку. Опускаю пальцы в снег и вздрагиваю от того, как мягко они погружаются. Я думала, снег тверже. Вынимаю кисть и смотрю, как снежинки тают на коже. Зачерпываю горсть и крепко сжимаю. А после смотрю на параллельные борозды, оставленные пальцами. Наклоняюсь так низко, что от моего дыхания верхний слой исчезает. «Что ты там нашла?» — звучит надо мной голос Нио. Так залюбовалась ледяным чудом, что не услышала шуршания его шагов по траве. «Ты видел когда-нибудь снег?» Встаю и простираю к нему ладонь с бесформенным талым снежком. Мужчина с любопытством смотрит, но быстро теряет интерес. Выглядит не очень. Он даже не притрагивается и вертит головой. «Дальше поедем. Здесь слишком холодно и пыльно для стоянки». Не могу оторвать взгляд от кромки леса, за которым куполом нависает пепел. Из города нет выхода. Прыгнуть в разрытый карьер и то безопаснее, чем идти этим путём. Я замёрзла уже здесь, а какие за границей температуры? Но мы не можем вечно прятаться. Сколько и куда бы ни бежали, в итоге нас схватят и запрут в лаборатории, будут мучить, пока не извлекут то, что нужно, а потом выбросят, как отработанный материал. Неприятно думать так о себе, особенно после того, как всю жизнь считала себя, если не особенной, то личностью. Человеком, а не сырьем. Почему мое право на жизнь хотят оспорить? Элия, Нио подходит, не дождавшись ответа. Согласна? Да, извини, просто задумалась. Наверное, взгляд у меня отстраненный. Чувствую себя пустой. Милред берет мою руку, еще хранящую прикосновение снежного комочка. У мужчины горячие и сильные пальцы. Они прогоняют холод, а заодно и пепельный морок безысходности из головы. Становится спокойнее, тепло умиротворяет. «Не переживай, нас здесь не найдут». Он склоняется ко мне с легкой улыбкой. «Без поддержки Нео я давно бы спасавала». Слабая, сомневающаяся, испуганная девчонка. Без него я никто. заглядывая ему в глаза, а над головой разворачивается синего небо чистое, дарующее надежду. И во мне стремительно набирает силу новое яркое чувство. Точно питается от ласкового взгляда. Оно такое мощное, что, кажется, развеет пепел за городом. Нельзя давать ему окрепнуть, ведь у него одна судьба — сломаться под ногами с хрустом умершей травы. Надеюсь, что так и будет. Аккуратно высвобождаю руку и иду к машине. В дороге молча смотрю в окно. Вид угрюмого пейзажа навевает на меня дурные мысли. Не хочу их развивать и стараюсь прогнать. Нео не беспокоит меня, за что я ему благодарна. Находим подходящее место для стоянки. Небольшую поляну. Вокруг тот же лес после катаклизма, но воздух чище. Пепел не летает, в горле не свербит. А ещё тут теплее, можно не выдыхать пар и не ёжиться. Меж деревьями блестит гладь небольшого пруда, естественный или искусственный. Бесцветное небо отражается в воде. Мелкая галька устилает дно, попадаются большие валуны. Хочется освежиться, но вода мутная и плохо пахнет. «Я купил очиститель», — вдруг говорит Нио. «Закинем в пруд. Через пару часов воду можно будет использовать». Восхищена его запасливостью. В сборах я всегда что-нибудь до забываю, а он все предусмотрел. Чувствую себя странно. Я за городом, в лесу, у меня ничего нет, но неожиданно нахожу себе занятия. Милред выгружает пакеты на плоский камень, а когда разгибается, морщит лицо. Отвернуться не успел. Увидела. Больно? Спина, да? Догадываюсь я. Терпимо. Не переживай. Он пытается отболтаться, но в глазах ещё не погасли искорки боли. Теперь от меня не отделается. «Тебя сильно ударили об лестницу. Где аптечка? Нужно чем-нибудь смазать». Ворошу ближайший пакет. «Мне везёт. Сразу нахожу контейнер с лекарствами. Препаратов много, но надо знать масштабы трагедии. А раз взяла роль медсестры, придётся соответствовать». «Сними, пожалуйста, рубашку». Не думала, что когда-нибудь попрошу Нио о таком. Хочу посмотреть. На что смотреть собралась? С ума что ли сошла? Насколько всё серьёзно? Добавляю тише и отворачиваюсь. Мужчина не спорит. Признаёт, что сам не дотянется, а обработать надо. Видимо, болела сильно, а попросить не решался. Он усаживается на валун, растёгивает пуговицы. Меня охватывает смятение, когда оголяются грудь и плечи, Но стоит Нио снять рубашку, с трудом удерживаю вздох и замираю поражённая. И вовсе не из-за рельефа мускул под кожей. Всё тело в кровоподтёках и ссадинах. Под рёбрами появились фиолетовые разводы. На широкой спине в области лопаток страшное зрелище. Симметричные синяки, как отсохшие крылья. Всё опухло. Не знаю, как притронуться, чтобы причинить меньше боли. И так настрадался. Цена успешного побега разукрасила тело Миларда. Ведь он обычный человек, без сверхспособностей. Но для меня он герой. Ведь даже не пикнул, не пожаловался и собирался молча терпеть. Становится стыдно. Я отделалась парой царапин. Основной удар он всегда принимал на себя, защищая глупую девчонку. А я даже не поблагодарила за спасение жизни. «Ты чего там притихла? Всё настолько плохо?» Мужчина не выдерживает и оборачивается. Считывает сочувствие с моего лица и хмурится. «Вообще-то да. Сильно тебе досталось. Сейчас смажу. Постараюсь осторожнее. Прости, если будет больно». «Потерплю». Он с готовностью сжимает зубы. Сидит передо мной с обнажённым торсом и не стесняется. «Хотя чего ему?» «Это я слушаю в ушах скорый стук сердца, а внутри всё трепещет». Предложила помощь, но только испытание себе устроила. Прежде чем выдавить гель, тру ладони друг от друга, чтобы согреть. На него все равно вздрагивает, когда касаюсь его. «Извини, холодные руки?» «Скорее гель, но прохлада приятная». Осторожно кончиками пальцев размазываю средства по опухшим местам. Нежными движениями охватываю всю поврежденную поверхность. синяки под ребрами, и мелкие царапины. Гель впитывается быстро и холодит ладонь, а значит, должен глушить боль. «Дай на лице тоже намажу». Захожу спереди, и мужчина поднимает подбородок. Сегодня он на редкость послушный. А меня греет чувство, что я пригодилась. Дотрагиваюсь до ссади на скуле, до пореза на щеке, с сожалением понимая, что гель притупил ощущения. Тепла и мягкости кожи не почувствовать. А еще остуженными ладонями могу действовать грубее. Правда, мне хватает и тех прикосновений, что есть. Сердце бьется в кончиках пальцев. Завершаю процедуру и отступаю. Спасибо большое. Стало легче. Нео благодарит с улыбкой. Накидывает, но не застегивает рубашку. Не за что. Обращайся, если нужна помощь. Теперь можно и собой заняться. Царапины на ногах и синяки получают дозу заживляющего анальгетика. Потом запускаю серебристый шар очистителя в пруд. На его боку загорается красная лампочка. Значит, вода непригодна для питья и купания. Прибор плющится в диск и скользит по поверхности, распространяя ультразвуковую волну. Несколько часов пройдет, пока загорится зеленый цвет. Разбираем и сортируем вещи. Желудок просыпается и напоминает, что настало время позднего завтрака. Перекусываем тем, что есть, не разводя костра. А после трапезы спрашиваю, какие у него дальнейшие планы. С отцом поговорить. Больше неоткуда правду узнавать. Неприятно думать, что градоначальник отказался от родного сына. Но доказательств обратного нет. Собственно, противного тоже, поэтому разговор нужен. Но ваш дом под охраной рестрикторов. Как попасть внутрь? Штурмом? У нас даже пистолетов нет. Штурмом или скрытно, но оружие в любом случае нужно. Придётся купить. Денег должно хватить. Я слышал, есть пара мест, где можно достать. Попытаем счастье, когда вернёмся в город. не прислоняется к машине и складывает руки на груди, а я ныряю взглядом в расстёгнутую рубашку. Говорим на серьёзные темы, план действий обсуждаем, а я не могу справиться с эмоциями. Но нас всего двое, а я не умею стрелять. Дралась впервые в жизни в павильоне и повторять опыт не хочу. Из меня плохой напарник. Я отвожу взгляд. Стрелять научу за пару заходов. А дралась ты недурно. В первый раз, говоришь? Скрытые таланты? Он безлобно усмехается. Не знаю, как-то само вышло, смущенно пожимая плечами. Я не боец, и без тебя не справилась бы. Ты в отличной форме. Изучаешь какие-нибудь боевые искусства? Рукопашный бой. Мужчина расцепляет руки и упирается ладонями в капот, а я снова скольжу взглядом по заросшей волосами груди. Тренировки незаменимы. Они поддерживают гармонию. Когда долго занимаешься умственной работой, теряешь связь между ментальным и телесным. Разрядка необходима. Раза три в неделю, без фанатизма. Здорово, что ты нашёл такой якорь. Но сейчас не усердствуй, пока спина не пройдёт. Говори мне, что делать по лагерю. Пока справляюсь. Ничего не надо. Отдыхай. Или сходи и скупайся. Он кивает на пруд. Вода, должно быть, уже очистилась. Точно. Схожу проверю. Бодро поднимаюсь я, но сразу останавливаюсь. Нио же будет неподалёку. Что, если решит подсмотреть? Купаться в одежде? А ты чем займёшься? Пойду в лес, соберу хворост для костра. Он легко разгадывает моё замешательство. Возьми плед, завернёшься в него потом. Хорошо. Надеюсь, облегчение в голосе не слишком явное. Беру вещи, дохожу до воды. Диск прибился к берегу, приветливо мигает зелёным. Вода чистая и прозрачная, без душка. Кладу плед на камень, снимаю туфли. Стягиваю платье. И на боку есть царапины. Надо будет их потом тоже смазать. С некоторым стыдом оборачиваюсь, но в низине за деревьями меня не видно. Не хочу сомневаться в честности Нио. Зачем ему подглядывать? Не такая уж я красавица, чтобы смотреть на меня голую. Ну уж нет, раздеваться полностью я не буду. Полезу в белье. Устилающее дно галька облеплена водорослями. Пятки скользят, чуть не падаю. Захожу по пояс и ныряю с головой. До дна не достать, можно вдоволь наплаваться. Тело больше не липкое, вода приятно освежает. Декорации для купания атмосферные. Сумрачный лес в тусклом свете. И не скажешь, что середина дня. С удовольствием нарезаю круги от одного края до другого. Не знаю, сколько времени проходит, но плаваю долго. Грибу к берегу только когда начинаю коченеть. Останавливаюсь, нащупав пальцами ног камешки дна, выхожу медленно, отжимаю волосы, стряхиваю с плеч капли. Долго в воде провела, сейчас шатает. Беру курс на большой валун, но дойти не успеваю. Внезапный приступ боли давит виски. Подступает так резко, что следующий шаг становится опасным. Поскальзываюсь, пытаюсь удержать равновесие и падаю вперед, а на пути, Камень. Пепельная серость бросается в глаза, когда с размаху ударяюсь лбом. Погружаюсь с головой, и перед тем, как отключиться, вижу, как вода окрашивается кровью. Реальность возвращается резко. Борьба двух стихий разрывает грудь. Воздух исторгает из легких воду. Серое небо обрушивается на голову, ломает череп, глаза режет вижу только простертый вверх ветки деревьев да темную фигуру склоненную надо мной выгибаюсь дугой и хреблю никогда не думала что дышать воздухом может быть так больно ветер гудит и воет гнет ветки деррет кроны на самом деле лес безмолвен Это кровь шумит в ушах различаю мужской голос элли ты слышишь посмотри на меня сильные руки держат крепко И я успокаиваюсь. Фокусирую взгляд и узнаю Нио, но долго смотреть не могу. Слишком больно глазам и голова, как в огне. Сознание обволакивает горький дым. Боль грызет виски. Солба по щеке через глаз течет влага. Металлический запах режет ноздри. Мужчина тут же протирает лицо чем-то влажным и холодным. Не вставай, сейчас обработаю рану. Хорошо, что ты очнулась. Как? «Какую рану!» Меня колотит от холода. «Тише, тише! Все хорошо! Замерзла? Закутайся!» Не успеваю поднять скрюченную руку, как не опеленает меня в плед. Красный, как кровь. Ведь именно она хлещет из головы. Мужчина прижимает к моему лбу салфетку, и боль застывает под действием препарата. Сознание проясняется. Мы на берегу пруда. Милред в мокрой одежде. Я постепенно согреваюсь, по лицу больше не ползут струйки. нео вздыхает и расслабляется. «Что случилось?» – спрашиваю. Голос хриплый и ломкий. Пытаюсь сесть, и полы пледа распахиваются. Хорошо, что не додумалась купаться голой. Тут же вцепляюсь в спадающее одеяло, но мужчина легонько толкает меня в плечо, возвращая в горизонтальное положение. «Вот ты мне и скажи. Полежи пока». У тебя глубокая рана над бровью. Рассекла камень. Голова не кружится? Не тошнит? Вроде нет. проверяла что крепче камень или лоб? Крови напустила в воду. Теперь до вечера не осядет. Он пытается за шутками спрятать беспокойство. Но голос звучит обрывисто. Перенервничал. Нагнала я на него страху, когда пыталась расколоть голову овалун. Долго купалась, устала. А когда выходила, поскользнулась на склизких водорослях. Там они все камни облепили. Да и голова резко заболела, наверное, от стресса. Резко? Из всего сказанного только это привлекает внимание мужчины. Все уже прошло, просто надо отдохнуть. Надо. Тут он не спорит, пытается встать, но я выпутываю кисть из-под одеяла и хватаю его за руку. Нео, спасибо, что вытащил меня. Если бы не ты, я захлебнулась. Не за что. Но больше так не пугай. Будь осторожнее. Милард сжимает мою ледяную кисть. «Умойся, у тебя на лице кровь. Бинты и пластырь в аптечке. Одевайся и приходи, я запалю костёр. А пока посидишь в машине». Благодарю за всё и отпускаю его руку. Медленно сажусь в шелести затихающих шагов и только сейчас сознаю, как близко к краю оказалось. Чуть не утонуло. Не услышан, вытаскивал бы из пруда труп. И что потом? Закопал под деревом? Глупый и печальный конец. Очередной должок за свою жизнь. Рассчитаюсь ли когда-нибудь? Смогу стать такой же полезной и ему. Мазать синяки не считается. Подползаю к воде. отражение пугают припухлостью и яркой ссадины на лбу. Похоже, шрам останется. Кровь стекла на щеку. Волосы у уха заросли коркой. Отмываюсь, клею пластыри одеваюсь. Возвращаясь к машине и брожу по поляне под пристальным взглядом. Я под надзором. Выяснилось, что и шага не могу ступить, чтобы не покалечиться. Неа ничего не даёт мне делать. Возится с костром, с готовкой, сам стирает одежду. Голова гудит, поэтому я уже не реагирую, когда Миллард раздевается до трусов, развешивает сушится мокрую одежду и идёт в воду. Тишина леса кажется чуждой после суматохи прошедших суток. Сворачиваюсь на сиденье водителя, прикрываю глаза и наслаждаюсь мёртвым безмолвием. Видимо, усталость наваливается, потому что, когда открываю глаза в следующий раз, уже темнеет. Ниа зовёт на ужин, угли тлеют в костре, а от запаха еды сводит желудок. Будто вечность не ела горячую пищу. Признаю заслуги мужчины. Он превосходный кулинар. Готова проглотить язык и мечтаю о добавке но он сам предлагает. Съесть нужно сегодня. Хранить негде. Собираюсь помыть посуду после еды, но он даже этого не позволяет. От удара головой ведь руки не отнялись, но Нио меня не слушает. Тихо вздыхаю и плетусь к воде. Мне некомфортно от того, что лодорничаю, а сын градоначальника делает всю работу и ухаживает за мной. Кто бы мог подумать? Милред относит чистую посуду в машину, А я сажусь на камень на берегу, наблюдать, как гаснут небеса. Насколько всё вокруг реально. Живём под искусственным солнцем, дышим искусственным воздухом. За пределами города — мёртвый лес и непригодные ресурсы. Может, небо и природа вокруг меня сейчас — лишь декорации? Камень шершавый, трава гладкая. Они кажутся реальными, но ощущение можно обмануть. Голограмма, иллюзия, внушение, ложные сигналы в мозг. Чего ждать от сирен? Сама видела, как Нео воспользовался нейросвязью с машинами. И это лишь крошка пирога. Мы сами, настоящие ли? Люди? Или вдруг тоже машины? Когда я разбила лоб, кровь шла. Но если все не так, как кажется. Приходит срок, и одного за другим забирают на берекодирование, В утиль — использовать как биоматериал. А нас с Нио ловит потому, что мы возомнили себя людьми. Великая тайна синдер -Сити. Не знаю, чего хочу сильнее — узнать ее или понять, кто я. Вопросы неотделимы, и поиск одного повлечет за собой ответ на другой. О чем задумалась, тихий голос за плечом напоминает, что реальность тут. Слишком глубоко затонула в мыслях, не услышала, как подошел Милред. Как со мной в разведку идти? Давно бы враг подкрался и по голове стукнул. Хотя я и сама успешно с этим справляюсь. Нео прислоняется к дереву, отцветы костра освещают его сзади. Полутени играют на лице. Перекидываю ноги через камень и поворачиваюсь к нему. Сейчас, спокойный и расслабленный, он совсем другой. Даже голос звучит ниже и глубже. То, о чём думала минуту назад, кажется бредом при взгляде на мужчину. Как можно сомневаться, когда вот он, настоящий, живой, прямо передо мной? Ты когда-нибудь думал о том, что всё вокруг нереально? Что за стенами есть жизнь, а нас обманывают? «Думал», — честно отвечает он. «В последнее время особенно часто». «Ты лучше кого-либо знаком с устройством правления?» Я забрасываю удочку со слабой надеждой. «Не тот я человек, кому можно доверить правительственные секреты. Поэтому спрашиваю на удачу». Но Нио отвечает на удивление охотно. «Оказалось, я знаю не больше остальных. Я просто делал своё дело. Программирование отнимает много времени, чтобы лезть в политику или управление». Я не подозревал отца во лжи, а теперь даже в смерти матери вижу подвох. Ему горько и обидно. Мне тоже неприятно, но ложь, которую скармливали мне, несравнима с той, которую получал он. Обманутые надежды — это больно. «Как она умерла?» — спрашиваю я осторожно. Сейчас точно не ответит. Пауза затянется, а тишина уплотнится. Но Нио подает голос. Не помню. Мне было пять. Сейчас и не узнать, как не вороши. Дела давние. Просто я уже не знаю, во что верить. Вдруг он и ее не договорив, он склоняет голову. Непривычно слышать такое от Милрота. Казалось, в нем нет ни страха, ни сомнений. Когда без колебаний шагал через перила балкона в пустоту. Когда угонял машину, подключался к сиренам. Он виделся мне невероятным, могучим героем, а оказался человеком со слабостями. Просто у каждого они свои, не обязательно физические. Семья и привязанности выступают рычагом давления, когда ты против системы и истово ищешь правду. Может, все не так? Не обвиняй отца, пока не убедишься. Ты права, не буду спешить с выводами. Все равно узнаю. Он жуть как серьёзен, а я молча киваю. «Ха, я тут вспомнил нашу первую встречу на крыше». Вдруг усмехается он и присаживается рядом, оставляя между нами расстояние в ладонь. «Ты и в обычной жизни крушишь всё на пути?» Комично тогда вышло. Снесла поливалку и облила его водой. «Да, неловкость моё второе имя». Взгляд мужчины смешит меня. «Я всё думаю про тот случай». Здорово мне мозги переклинило. Сам не понял, почему. Ты сильно тогда вспылил, покивала я. Из-за сирен, говоришь? Да, но теперь уже не проверить. Он вздыхает. Ладно, не будем об этом. Расскажи что-нибудь о себе. Я чуть не прыскаю. Двое суток вместе. Уже видели друг друга в белье, а толком не познакомились. Навязанное общество. История моей жизни умещается в несколько предложений. Нет ничего особенного в буднях и досуге работницы архива. Все обыденно. Родители, друзья, хобби. Но Нио слушает увлеченно. Из вежливости или правда интересно, чем живет его противоположность. На развлечений больше никаких, и разговор затягивается. Миларет оказывается приятным собеседником. Говорит о себе, о работе, о сиренах, тренировках по борьбе. «Мне с ним легко». Вот уже и у меня есть чем поделиться. Мы шутим и смеемся, будто над нами не висит угроза. А мы — друзья, решившие отдохнуть от мегаполиса. Сидеть на камне становится жестко. Устраиваюсь поудобнее и случайно задеваю кисть Нио. По пальцам проходит вибрация, будто дотронулась до работающего двигателя. Уже столько раз касались друг друга случайно и намеренно. Держались за руки. Помогали при погоне, я волочила Милрета на площадку, он вынес меня из воды, но сейчас мне неловко. В экстремальной ситуации не так волнительно трогать друг друга. Отодвигаясь подальше, и голову кружит. Меня клонит так, что чуть не скатываюсь, но мужчина вовремя ловит меня за плечи. «Эй, ты нормально? Заболтал тебя совсем, прости. Иди спать, уже поздно». «Да, наверное, пора». Мы идём к костру. Пока Нео раскладывает заднее сиденье, я забираю одеяло, которое днём вешало сушиться, и лезу вперёд. Не милрот уже с его комплекцией ютится между рулём и элементами управления авто, где ни ноги не вытянуть, ни повернуться. А я как раз умещусь. Вариант лечь вместе даже не рассматриваю. Это как-то неправильно. Или есть другая причина, в которой я себе не признаюсь? Мужчина скатывает толстовку в валик под голову, а я из-под тишка смотрю, как свет и тени играют на рельефах его обнажённых плеч. Чёрная майка обтягивает торс, повторяя его контуры, а я пропускаю момент, когда дыхание сбивается. Когда я стала такой озабоченной? отворачиваясь чтобы не провоцировать себя. И как раз вовремя. Нио окликает меня, и я выглядываю в просвет между сиденьями. «Ты там спать собралась? Неудобно же будет. А тут место для двоих хватит». Мужчина простирает руку на свободное пространство салона. По спине будто холодным проводит. Нео Милред приглашает меня в свою постель. Конечно, без задней мысли, но сердце заходится. Он вытащил меня из воды почти голую. Всего две тонкие полоски ткани отделяли от того, чтобы предстать перед ним во всей красе. «Показать?» чем природа наградила. Но конторы прекрасно угадывались, а он всё-таки мужчина. Глупости, Элья. Посмотри на него. Захоти он тебя, что его остановит. Возьмёт силой. И как бы не противилась, не справишься. Вы одни на многие мили. Кричи, не кричи. Спасибо, я лучше здесь. Тебе больше места сзади будет. Чёрт, голос слишком взволнованный. Напридумывала себе всякого. Кажется, он понимает. Под пленкой суровости голодной акулой бродит улыбка, но Нио ее не пускает на поверхность. Как хочешь. Но если что понадобится или заболит, зови меня сразу. Договорились? Ага. Спокойной ночи. И тебе спокойных снов. Милред ложится и накрывается пледом. Спокойных? Как же. Сон улетучивается, хотя минуту назад зазывал в объятия. Мысль, что Нио может стать моим любовником, сбивает все и бросает в жар. Воображение разыгрывается слишком бурно. Томительная сладость раскрывается в животе и тянет. Надо остановить это, пока еще можно. Никогда не было таких мыслей всерьез. Ведь я никогда прежде не была с мужчиной. Могу только представлять, каково это. Хотя сейчас не время для фантазий. Крепко жмурясь, чтобы прогнать образ Нио из головы.